Глава 17 «Димит, там...» — начинаю я, но не успеваю договорить, как парни дружно окружают наш столик. «Отдыхаем?» — спрашивает тот, что стоит по центру и в ком я безошибочно чувствую главаря. Он немного выше своих друзей и несколько шире в плечах, а хищная улыбка по наглости могла бы соперничать лишь с улыбкой самого Усманова. Даже не улыбка, а какой-то хищный оскал отчего лицо парня еще больше приобретает черты бандита с большой дороги. Не очень умного, но зато жутко агрессивного. Да, от этой неприятной троицы агрессии несет за версту. Душа моя от страха уходит в пятки, но Димит и бровью не ведет. «Клим, и ты здесь?» «Очень кстати», — произносит он ровным голосом, даже не поворачивая головы. «Присаживайся». Парень несколько секунд обрабатывает эти слова, и, мне кажется, сейчас же вспылит. Но он, как ни странно, слушается. Не, хотя, но все же. Оказалось, будто накинется на Усманова с кулаками. Но нет, делает шаг и садится на соседний со мной стул. Его приятели с безучастными лицами следуют за главным. Хватают стулья, стоящие у соседних столов, и молча рассаживаются на свободные места за нашим столиком. «Познакомишь со своей прекрасной спутницей?» Тянет Клим, и в его тоне мне чудится издевка. «Ульяна моя невеста», — отвечает ему Демид и переводит взгляд на меня. «Клим — редкий придурок. Если он появится рядом, дай мне знать. И он пожалеет, что родился на свет». «Оригинальное представление, ничего не скажешь. Такое, от которого хочется провалиться сквозь землю. Глаза представленного таким образом парня недобро сверкают». Я жду, что он прямо сейчас перевернет наш стол или сделает что-либо похуже. То, что ничего такого не происходит, является для меня просто чудом». «Так уж и невеста», — тянет Клим вместо этого и прищуривается, видимо, решив пропустить обидные слова Демида на его счет мимо ушей. «Хотя мне крайне неприятен парень, так же, как и его друзья, но в этом вопросе я готова к нему присоединиться. Что еще за невеста?» Но, тем не менее, молчу, решив, что для меня сейчас самой лучшей тактикой будет затаиться и не подавать признаков жизни. «Ты правильно услышал», — «как ни в чем не бывало», — заявляет Демид, и делает очередной глоток из своего стакана. «Так что больше не присылай к ней Чемея или кого-то еще из своих шавок. Увижу их снова поблизости, пеняй на себя». Парень продолжает наигранно улыбаться но я вижу, как его руки, спрятанные от взгляда Демида под столом, сжимаются в кулаки кувалды. Потом медленно разжимаются и снова сжимаются. Парень зол, он еле сдерживает себя, но все же продолжает сидеть на месте. Интересно, что или кто его сдерживает. Неужели Усманов настолько важная фигура в этой шахматной партии? Еще какие-то вопросы? Между тем спрашивает Демид. Если нет, то... И поднимается из-за стола. Ульяна, идем танцевать, говорит он мне. Дважды повторять мне не приходится. Я вскакиваю и быстро проскальзываю мимо парней к Демиду, чтобы, когда мы пришли, наш стол был свободен. Говорит тот уверенно берет меня за руку и уводит к танцполу. Я послушно иду за Демидом, а сама не удерживаюсь и все же оборачиваюсь, чтобы посмотреть на парней. Все трое поднялись и теперь провожают нас пристальными взглядами из подлобья. Не удивлюсь, если они решат где-нибудь подкараулить Демида и проучить его за его дерзкое и наплевательское поведение. «Умеешь ты наживать себе врагов?» — говорю ему. Демид пожимает плечами. «Я не хочу, чтобы он лез к тебе, только и всего э -э, так он вроде бы не лезет. Я вообще его в первый раз увидела». «Тебе так только кажется. Но он прислал в универ Чемия». После своего дня рождения полторы недели назад ты привлекла много лишнего внимания к своей персоне. Почему? И откуда ты вообще знаешь, что у меня недавно был день рождения? Посмотрел в твоей анкете. Говорит, Демитый тянет меня к себе. Эй! Пытаюсь я вырваться. Ты же обещал! Это просто танец. Говорит Демиты, я оказываюсь в кольце его рук. Его горячих и очень уверенных рук. Эй, полегче», — бормочу я. Тем не менее, мне не остается ничего другого, как расположить свои руки на его плечах, хоть я и считаю его подлым вруном, с какой стороны не посмотреть. «С чего ты все же решил, что этот Клим кого-то ко мне поцеловал? И кто такой Чемей?» Спрашиваю я после секундного молчания, во время которого старалась справиться с неконтролируемой дружью своего тела и вернуть себе деловой настрой. Мелькает даже мысль, что это фамилия Кристиана. Это тот самый низший, что отирался возле аудитории. Всем известно, что он на побегушках у Клима выполняет все его поручения. Если он там был, значит, это неспроста. Тот светящийся парень у входа в аудиторию? Ахую я. Да. Тут до меня кое-что доходит. Так ты поэтому привел меня сюда, чтобы показать ему, что я с тобой? Быстро схватываешь. Мне кажется, что Усманов снова издевается надо мной, а похвалил лишь за тем, чтобы я потеряла бдительность. Потому что пока мы с ним болтаем, расстояние между нашими телами как-то заметно сократилось, практически до нулевого. Я тут же опускаю руки и упираю с ладонями в мускулистую грудь парня, попытаюсь создать между нами хоть какую-то преграду. Ладони начинают нагреваться очень быстро, а в легкие снова проникает его будоражащий мужской запах. Но этого все же недостаточно, чтобы я хоть немного смягчилась к нему. И где вообще Кристиан? Куда он смотрит? Если бы я нравилась ему как девушка, разве бы он допустил, чтобы меня так откровенно прижимал к себе другой парень? Пусть даже в танце. Я чувствую, как под моей правой ладонью бьется сердце Демида, и меня накрывает очередная волна паники. Если так пойдет и дальше, я снова захочу того, чего совсем не хочу. Проблема в том, что я не твоя невеста, Демид. Говорю я и облизываю губы, одновременно с этим все же пытаясь немного отстраниться. «Даже не твоя девушка. И не собираюсь ею становиться». Черт, да ты мне даже не нравишься!» Виски начинает ломить от усилий оставаться равнодушной в этих горячих, тесных, но при этом таких чувственных объятиях. «А вся причина такой бурной реакции моего тела в том, что я в принципе не состояла в отношениях с парнями. В этом все дело. Как в Евгении Онегине». Пора пришла, она влюбилась. Только я не влюбилась совсем. И я не считаю, что мне уже пора встречаться с парнем. Просто я не знаю, как объяснить самой себе свою реакцию на него. Просто никто раньше не напирал так на меня. Вот я и таю от его близости. При том, что продолжаю до ужаса бояться. Внезапно рядом с нами вырастает высокая фигура. Кристиан. Ну, слава богу, наконец. «Дэм, если тебе интересно, там один очень неуравновешенный паренек устроил настоящую бойню. Между прочим, сразу после разговора с тобой». Говорит он, обращаясь к Демиду, которого сейчас очень интересует мое лицо. Он скользит по нему взглядом из-под ресниц, особенно задерживаясь на моих губах. «На нейтральной территории», — продолжает Кристиан. «Как думаешь, стоит спускать ему это с рук? Парень просто вне себя, и если ты не вмешаешься...» Кристиан неопределенно взмахивает руками в воздухе. А я отмечаю при себя, что парни не только знакомы, но и вполне себе мирно разговаривают. То есть, говорит Кристиан, при этом называя Демида по-приятельски, с сокращением имени. Демид же продолжает наблюдение за мной. Я бы мог и сам попытаться разрулить, но ты же знаешь правила. К тому же он жаждет именно твоей крови. Демид морщится, будто Кристиан заставил его проглотить дольку лимона но делает то, чего я так хотела. Отпускает меня. Проследи за ней. Головой отвечаешь. А еще лучше отвези ее домой. Бросает Кристиану, наконец, соизволив обратить на того внимание. А потом срывается в сторону дальнего зала. «Ну, ловко я его отвадил», — спрашивает меня Кристиан, едва Демид исчезает из поля зрения. Губы парня растягиваются в игривой провокационной улыбке.